Глава десятая и последняя. Дубчики. По мере того, как солнце клонилось к горизонту, Небо быстро темнело, голубой цвет уступил место фиолетовому, а затем и весь небесный купол почернел, кроме узкой полосы на западе, долго остававшейся рубиновой. Стало заметно холоднее, словно атмосфера не просто стала прозрачной, а вообще исчезла, предоставив звездам мерцать над дорогой, словно она перенесла с Земли на Луну. Спустя пару часов а равнина закончилась, местность стала холмистой, будто огромное оскумканное одеяло. затяшные подъемы начали чередоваться с крутыми спусками. Узкая лента убогого асфальта то карабкалась на высокие гребни, то ныряла в глубокие, затянутые туманом низины. Безжизненный лунный свет серебрил вершины холмов, делая их похожими на кратеры. Так, по крайней мере, казалось Атасову, который сгорбился за рулем, вглядываясь вперед слезящимися от усталости глазами и потеряв счет выкуренным сигаретам. Он бы дорого дал за чашку кофе, а лучше две, но под рукой не было ни термоса, чтобы ее наполнить, ни кафе, чтобы ее заказать. Вокруг вообще не было ни души. Уже больше часа ему не попалась по пути ни одна машина или гужевая повозка, ни одна заправочная станция у дороги или хотя бы лочуга, освещенная электрической лампочкой. Атасов с легкостью мог представить, что они, скажем, сбившись с пути, отправились в противоположную сторону и снова очутились в горах. Просто горные пики прячутся во мгле. Невидимая до поры до времени. Время от времени Атасов, отвлекаясь от дороги, посматривал на Андрея, который спал, укрывшись теплой егерской курткой, очень, кстати, обнаружившейся в кабине микроавтобуса. Ну, спи, спи, бормотал Атасов, закуривая очередную сигарету. Около полуночи микроавтобус пересек узкую реку по старому мосту, переброшенному с болотистого левого берега на высокий, обрывистый правый, не задорал куцы капот к звездам. Начался очередной крутой подъем. Когда же он остался позади, холмы неожиданно расступились, машина въехала в широкую долину, и далеко внизу, и слева, на отругах холмов, Атасов увидел крошечные огоньки. Их было немного, но они все же были. Кажется, приехали. С некоторым облегчением вздохнул Атасов, заметив проплывший справа прямоугольный щит, на котором было написано «Дубички». Поскольку дорога снова шла под уклон, он включил нейтральную передачу, пустив микроавтобус накатом. Теперь по обеим сторонам тянулись разнокалиберные деревянные заборы, за которыми виднелись фасады одноэтажных домишек. Кое-где действительно горел свет, хотя большинство окон были темными. Обитатели улеглись спать. атаса притормозил, отыскивая глазами табличку, чтобы прочитать название улицы. Оказалось, что она носит имя Ленина. Это значило, скоро они достигнут центральной части городка. Прошло должно быть минут десять, прежде чем это произошло. Микроавтобус, тихо урча работающим в холостую мотором, выкатился на площадь, представлявшую собой центр поселка. Площадь была обыкновенным обширным пустырем, на котором стояли кирпичные коробки сельсовета, почтовое отделения и лавки по операции. У крыльца сельсовета горел единственный фонарь, В его скупых лучах бронзовая статуя Владимира Ильича на противоположной стороне улицы казалась изваянием какого-то мрачного демона-искусителя, порожденного египетской тьмой в ту эпоху, когда уже был сфинкс, но еще не было пирамид, проснувшегося на короткое время, около ста лет назад, чтобы перекусить за заблудшими душами и снова задремавшего с набитым желудком. Чуть подаль, за статуей Ильича, располагалось темное пустое пространство. Но Атасову все же удалось рассмотреть покосившиеся стойки футбольных ворот. В дальнем конце поля примостилась длинная, похожее на барак здание. Атасов предположил, что это местная общеобразовательная школа. Та самая, выпустившая в мир взрослых Андрея Бандуру Все каких-то пару лет назад. «Мы на месте», — сказал Атасов. «Просыпайся, брат! Подъем, солдат! Слышишь? Куда нам дальше-то ехать?» Микроавтобус медленно катил по инерции. Единственный движущийся объект на абсолютно неподвижной улице. Они обогнули бронзового Ильича, свернули к школе и, наконец, остановились в густой тени под крыльцом. «Парень!» — повторил Атасов устало. «Вставай, говорю, на уроке опоздаешь!» Как-то не странно, но молодой человек, продолжая спать без задних ног, вместе с тем уже был здесь, у школы, он даже видел ее фасад, хоть глаза при этом оставались закрытыми. Более того, видел гораздо чутьше самого Атасова, и еще бы, ведь вокруг было солнечно и тепло. Никакой ночи. Напротив, начала дня. Маленькие, похожие на перепуганных барашков облака, набегали с севера в Зенит, откуда ветер немедленно сдувал их словно игра в «Короля горы». Кроме того, Андрей, в отличие от Атасова, никуда не спешил, поскольку не опасался опоздать на уроки, как предупреждал откуда-то издали смутно знакомый мужской голос. «Какие уроки, когда начались летние каникулы!» «Опоздаешь школу!» Донеслось до него издалека, словно с противоположной части земного шара, даже дальше, из другой эпохи. Так обычно говорил дед, самый старший бандура, своим насквозь прокуренным, а по такому случаю еще и недовольным голосом надзирателя из тюрьмы. Как тогда думал Андрей? — Вставай! — зудел дед прямо в ухо, принимаясь разглагольствовать о том, что все бездельники, кто любит валяться в постели по утрам, начиная жизнь, заканчивают ее, лежа в придорожной канаве.